Глава 19 Момо сбивает китайских солдатиков на огромном экране. Куча трупов непрерывно растет, кровь брызжет на стекло экрана, но на нем тотчас возникает новый батальон солдат, нетерпеливо рвущихся в бой, где их ждет мгновенная гибель. Момо не знает промаха. Он убивает, как дышит. За его спиной торчит Хосин — Настороженный, агрессивный, с беспощадным взглядом, с перекошенным ненавистью ртом, оправившись от взрыва, он набрал вес, вдвое увеличился в размерах, стал намного ярче и теперь расправляет плечи, как орел крылья, накрывая младшего своей тенью. Вылитый ангел смерти. Конечно, Момо сам жмет на гашетку. Но Хасин наускивает его, беснуется, что-то неслышно вопит, наслаждаясь зрелищем бойни, которую ведет руками брата. Интересно, осознает ли Момо, какую власть имеет над ним жестокий старший брат? Не знаю, не уверен. Но в его спокойствии чувствуется что-то механическое. Покорность марионетки, управляемой кукловодом. Я трогаю его за локоть. Тебе нравятся эти игры?» Момо вздрагивает от неожиданности и, очнувшись от своего смертоносного иступления, оторопело глядит на меня. «Раньше я их ненавидел». Китайцы, не встречая больше препятствий на своем пути, заполнили весь экран и, свирепо оскалившись, идут в атаку. Разъяренный Хосин энергично протестует, а Момо растерянно смотрит на пластмассовый пульт в виде автомата Калашникова, лежащий у него на ладонях. «Вообще-то, теперь это меня успокаивает», — при этих словах Хосин торжествующе и воинственно размахивает руками, вслед за чем делает непристойный жест в адрес косоглазых. Вокруг нас десятки подростков лежат, раскинув ноги, и тоже строчат из пулеметов по целям. Кто в русских, кто в динозавров, кто в пиратов или вампиров. А один из них даже обстреливает полк девушек-мажореток, взвизгивая «Получай, шлюха!», когда подбивает очередную красотку. Видеосалон с его пурпурными шторами, черными бархатными панелями и зеркалами на потолке Напоминает бордель, каковы он, впрочем, раньше и был, с той лишь разницей, что теперь сто несутся из компьютеров. Момо поворачивается ко мне. — Агустен, прими меня в свою группу. — В какую группу? — Ну, в твою. Где их осин был? Я отступаю на шаг. — Здрасте, снова здорово. Вот так я пожинаю плоды собственной трусости. Когда мы с Момо встретились в контейнере, где он искал ноутбук Хосина, я хорохорился, изображая из себя друга его брата-террориста. Да и потом, всякий раз, как он задавал мне вопрос, на который у меня не было ответа, я строил многозначительную мину человека, который знает больше, чем может сказать, и таким образом... Убедил его, что стёр всю компрометирующую информацию с жесткого диска, чтобы никого не подвести. Мома конечно, уцепился за эту гипотезу. Он жалобно спрашивает. «Ты считаешь, что я еще слишком молод?» Я молча киваю, стараясь выиграть время. «Но мне уже 14. Многие начинали раньше». «Начинали и тут же кончали». В Судане они подрывают себя уже в одиннадцать лет. Меня это не пугает. Я готов. Я заставляю себя держаться спокойно, притворяясь, будто уже много раз вел такие разговоры. Что тебя толкает на такие действия? Мой брат! Я гляжу на хасина реющего над мальчишкой. Он скрестил руки на груди, и нас снисходительным взглядом, упиваясь своим превосходством. «Ты его видишь?» «Кого?» «Ты слышишь, брата?» «Чего? Я тебе говорю про Хасина, он же умер!» «Вот и я о нем!» «Так как же ты хочешь, чтобы я его видел или слышал?» «Ага!» Значит, Момо не сознает присутствие мертвеца, который его сопровождает, и это делает мальчишку податливым, легко управляемым. Опыт подсказывает мне, что лучше иметь около себя видимого мертвого, с которым можно что-то обсуждать, даже спорить, чем вот такого невидимого, который руководит живым, нашептывая ему на ухо, как себя вести. Я осторожно пытаюсь закамуфлировать свою предыдущую реплику – «Ну, я думал, может, он является тебе во сне?» «Ой, вот было бы счастье! На самом деле я не очень-то хорошо его знал, Хасина. Сейчас я это понимаю. Вот почему я хочу пройти тот же путь». Я с жалостью смотрю на подростка, который из любви вступает на дорогу ненависти. Он не понимал брата при его жизни, и теперь хочет сблизиться с ним, повторив его ошибки? — Всем на меня наплевать. — Неправда. Ты дорог своей матери. — Да она только и умеет, что скулить. — Она оплакивает хасина Конечно. — Значит, ты хочешь, чтобы она оплакивала и тебя тоже, и еще кого-нибудь? Хочешь предоставить ей такую возможность? Момо опускает голову. Кажется, его проняло. Хасин на своем насесте, братнином плече, беснуется и что-то неслышно выкрикивает ему в затылок. Через полминуты Момо снова заговаривает со мной, глядя куда-то в сторону. — Я тут начал читать Коран. — По-французски или по-арабски? — По-французски. — в интернете. — Ах, в интернете. Значит, ты изучаешь только избранные места? Ну и что? Все главное я записал, и чем чаще я это повторяю, тем больше проясняется у меня в голове. Мне нужны корни. Ладно, можешь сыграть еще одну партию и сую монетку в щель автомата. Экран просыпается, на нем возникают новые китайцы. Момо хватает автомат и начинает их косить. Его молодое, еще не окрепшее тело вздрагивает от возбуждения. Он упивается яростью, вкладывает в эту виртуальную бойню всю свою энергию. Судя по счетчику, он укокошил за пару минут человек триста. В полном упоении он оборачивается ко мне, гордый своими успехами. А ведь я могу сделать то же самое и по жизни, клянусь Аллахом. Дай мне только шанс. Вот за кого он меня принимает? За вербовщика. За того, кто поможет ему перейти от виртуальной реальности к нашей. За того, кто сделает его супергероем террора. Я обвожу взглядом зал, рассматриваю подростков, поглощенных игрой, и мне кажется, что передо мной армия Сомнамбул. Они вырвались за пределы действительности. Бурлящие гормоны приводят их в неистовство. Удовольствие отбой не ослепляет. Они одержимо строчат из автоматов, расстреливая в упор, убивая, уничтожая людей на экране, о которых ровно ничего не знают. Меня прохватывает дрожь. Вот где зарождается бесчеловечность. В этом раю виртуальных развлечений Эти мальчишки действуют так, как мы, взрослые, действуем во сне. Беззаботно, без страха, последствий и наказания. Я мысленно благодарю своих неизвестных родителей за то, что оставили меня сиротой и никогда не дарили электронных игрушек. Моими единственными союзниками в борьбе со скукой были только книги. Момо спрыгивает с возвышения, на котором стрелял. «Я тебя не подведу! Я заслужу твое доверие!» Его беззаветная преданность приводит меня в оторопь. Из любви и благодарности он готов совершить злодейство? Что делать? В этот момент я замечаю человека с узкими волчьими глазами. Он стоит в глубине зала, прислонившись к флипперу. Поняв, что я его увидел... Он быстро отворачивается и делает вид, будто разговаривает по мобильнику. Что делать? Момо хватает меня за руку. Теперь я понял, в чем смысл моей жизни. Оправдать брата и продолжить то, что он начал. Момо, ты ведь знаешь, чем это кончится. Я ничего не боюсь. Тебе даже умереть не страшно. Если моя жизнь послужит правому делу, «Значит, в ней есть смысл!» «А ты не боишься, что придется убивать невинных людей?» «На свете нет невинных, есть только предатели или герои. Я уже выбрал, на чьей я стороне!» «Тебе кажется, что ты знаешь правила игры. Но это уже не игра, Момо. Это реальная жизнь. Вот именно, и я хочу ее исправить!» — Нет, ты хочешь ее уничтожить, потому что она не похожа на то, о которой ты мечтаешь. Я понимаю, ты меня испытываешь, это нормально, но ты должен относиться ко мне серьезно. — Скажи, ты молишься? — Я молюсь, чтоб ты меня услышал. — Агюстен, а как твое настоящее имя? Имя в джихаде? Я молча пожимаю плечами. Это неизменно производит впечатление на Момо, который и не надеется услышать ответ. Человек с волчьими глазами наблюдает за нами из своего угла. Момо шепчет. «Это твоя группа устроила пожары прошлой ночью?» «Конечно, нет». Момо усмехается, глаза у него горят. «Я так и знал». «Ты знал? Откуда?» «О, я могу много чего тебе рассказать!» И внезапно этот мрачноватый подросток превращается в ребенка, которым был еще несколько месяцев назад и который сейчас обволакивает меня ласкающим, прямо-таки женским взглядом. Я бормочу, пытаясь найти выход из положения. «Я уезжаю, Момо!» «Куда?» «Этого я не могу тебе сказать». «Ты едешь?» туда? Мне даже отвечать не нужно. Он и без этого убежден, что я еду в Сирию. Его взгляд грустнеет. «Да чего ж я тебе завидую? А ты скоро вернешься?» Через месяц. а Слушай! Дай мне свой адрес, свою электронку или номер мобилы!» «Ничего такого я ему дать не могу, поэтому отвечаю заговорщицким шепотом. «Лучше ты дай мне свой адрес, Момо. Я тебе напишу». Он буквально захлебывается от радости и восторженно лепечет. «О, спасибо, спасибо тебе. Ты правда мне напишешь?» «Клянусь». Момо не помнит себя от счастья. Мне чудится, что он сразу прибавил с десяток килограммов. Его глаза сияют. «Ну а ты, Момо, проинформируешь меня о тех, кто устроил пожары в городе?» «Конечно! Ты сам-то что об этом думаешь?» Я откашливаюсь, прочищая горло и стараясь, чтобы мой голос звучал назидательнее. Инициатива сама по себе неплохая. Горожане паникуют, подозревают друг друга. Но исполнение это любительское, как будто действовала шайка мальчишек, если бы бомба твоего брата не взорвалась какое-то время назад». Об этих пожарах и говорить бы не стали, и никто бы не обделался со страху. — Ты ожидал чего-то покруче? — Естественно. — Так ты скажешь мне, кто это? Мома уже открыл было рот, чтобы ответить, но, видимо, внезапно передумал. Нахмурившись, он пристально смотрит мне в глаза. — Скажу, когда ты мне напишешь. Он нахлобучивает на глаза свой капюшон. Сует кулаки в карманы, втягивает голову в плечи и, скользнув между игроками, мгновенно исчезает. Мой узкоглазый призрак тоже скрылся из виду. А вокруг меня продолжается виртуальная бойня под хриплые стоны умирающих врагов. Я покидаю видеосалон. На тротуаре, привалившись спиной к стене, курит терлетти. Его глаза и волосы темны, как ночь. Плащ цвета хаки, его вторая кожа, мог бы многое рассказать о своем владельце. Истертый, измятый в долгих ночных бдениях, с замызганным подолом, он, тем не менее, аккуратно, как военный мундир, достегнут до самого подбородка.